Глава двадцать вторая Зайдя в свою комнату, я быстро переоделась и, положив в карман широких брюк, паспорт и деньги, вышла из дома. — Света, ты куда? — окликнула меня Лада. Я подошла к Ладке, села рядом с ней на корточке и положила свои руки ей на колени. — Ладка, я ухожу. — Куда? — опешила та. — Я уезжаю в Москву. Дорожную сумку брать не буду. Не хочу таскаться с вещами. Выкини все к чертовой матери. — Как ты поедешь в Москву, если впереди ночь? Первый самолет будет только утром. — А я на танцполе потусуюсь, а утром уеду. — Может, ты лучше останешься здесь? Я так решила. — Не пари горячку. — Лад, пойми, я должна уехать. Я не могу отпустить тебя в ночь. Это же Ибица, здесь нет такого понятия, как время суток и ночью здесь намного больше людей, чем днем. Тут не имеет значения, день сейчас или ночь. Я прошу тебя, не нужно меня останавливать. Пойми, так будет лучше. — Для кого? Латка посмотрела на меня глазами, полными слез. — Для меня, для Сережи и Маши. Я все поняла. Латка поджала нижнюю губу, а я достала платок, вытерла ее слезы, а затем свои. — Если ты моя подруга то ты должна меня понять. Мне очень больно видеть их вместе. Так получилось. Я так и подумала. Ты не ошиблась. Света, что бы у тебя ни было с моим братом, но я не хочу тебя терять. Лада, хочу сказать тебе о том, что у меня никогда не было такой классной подруги, как ты. Я очень тебя люблю и надеюсь, что наша дружба продлится на долгие годы. Ты знаешь, где я живу. Приезжай в гости». Я всегда буду тебя ждать. — А ты обещала приехать ко мне в гости в Майами, — схлипнула Латка. — Если обещала, значит, приеду. Мы обнялись и тихонько всплакнули. — Надо же, как все получилось! Латка нервно покусывала губы. Все получилось так, как изначально и должно было быть. — Владуль, я тебя очень люблю. Поблагодари Сережу за ту сказку, которую он мне подарил. Я вас обоих очень сильно люблю. Я вышла за территорию виллы, постоянно оглядываясь. Латка всхлипывала, смотрела мне вслед, но не пыталась меня остановить. Поймав машину, я переехала на ближайшую дискотеку и тут же пустилась в пляс. Вокруг меня танцевали незнакомые люди, они подмигивали мне и говорили, что все окей. Я кивала им и радовалась тому, что я не одна. Когда танцевать стало совсем не в моготу, я взяла коктейль и увидела за столиком своих старых знакомых, Веру и Любу. «Привет, девчонки!» Я и сама не понимала, почему так сильно им обрадовалась. «Как дела?» «Отлично! А у тебя?» «У меня тоже все окей». «А где твой принц?» «Принц женится!» — истерично рассмеялась я. «На тебе?» — в один голос спросили девушки. К нему приехала принцесса. На носу свадьба, так что я оказалась лишней. — И что, он не предупредил тебя о том, что у него на носу свадьба? — Забыл, наверное. — Все они козлы, — сказала блондинка. — Мы, как дуры, им верим, на такие жертвы идем, а они нас вокруг пальца обводят. Вон я, идиотка, чуть было под нож хирурга не легла и свою девственность не восстановила. Ходила бы с ней, как дура. — Светка, ты самое главное не расстраивайся, — попыталась взбодрить меня рыженькая. — В нашем деле без проколов никак. — Конечно, никак, — не могла я не согласиться. — Будет и на нашей улице праздник. Судьба смилуется над нами и подарит нам по-доброму, сердечному и щедрому олигарху. — Нет, девочки, — покачала я головой, — я ставлю на себе крест. — Да ладно тебе, — рассмеялись девчонки. «Пусть на себе ставят крест те, кто нас потерял!» «Света, тебя можно?» Я подняла голову и увидела стоящего у нашего столика Сергея. От неожиданности я дернула рукой, задела бокал с коктейлем и уронила его на пол. «Ты?» «Я. Мне нужно с тобой поговорить». «Вы говорите, а мы пока потанцуем». Девушки тут же вскочили со своих мест и принялись танцевать, наблюдая за нами со стороны. «Ты почему уехала?» Сергей заметно нервничал и был не в себе. «А ты почему не предупредил меня, что у тебя свадьба?» «Я хотел, но я не знал, как это сделать. Сережа, этот ответ не принимается. Если честно, я не думал, что Маша вернется и свадьба состоится. Мне остается только тебя поздравить. Не говори так. Сергей, я уезжаю в Москву. Света, я прошу тебя, не делай этого, останься». «Зачем?» Я же просил тебя не торопить события. Дай мне во всем разобраться. Я знаю тебя всего неделю, а Машу три года. А что здесь разбираться? Женись на Маше, пусть произойдет слияние капиталов на радость твоему отцу, терпи ее стервозный характер и каждый день убеждай себя в том, что ты ее любишь. Одним словом, тебе предстоит нелегкое дело. Тебе придется договориться с самим собой». — Пойми, с тобой все так быстро закрутилось, — пытался оправдаться Сергей. — Я даже не готов к такому повороту событий. — Не уезжай, поживи у меня. Знаешь, я тебе не врал про любовь с первого взгляда. Все, что я тебе говорил, — это правда. — Как я могу у тебя пожить? В качестве кого? — В качестве потерпевшей. Я же сбил тебя на машине. — Сережа, да ты с ума сошел! Я стала жадно ловить ртом воздух и напоминала рыбу, выброшенную на берег сильнейшим штормом. «Все, что я у тебя прошу, так это только дать мне немного времени и возможность во всем разобраться. Ты пока побудешь сладкой. Она очень переживает». Сергей говорил крайне нервно и постоянно оглядывался. «Сережа, что ты постоянно оглядываешься? Что случилось?» Сережина нервозность передалась мне. «Меня там Маша ждет» ответил он голосом полным отчаяния. Где? Здесь на танцполе. Я сказал ей, чтоб пошел за коктейлями, а сам отправился искать тебя. Вот ты иди к своей Маше. Не удержавшись, я ответила Сергею пощечину и громко заревев бросилась прочь.